Письмо 316-е Софье Андреевне Толстой. 1910 год, октября 28-го, Ясная Поляна. «Отъезд мой огорчит тебя, примечание первое. Сожалею об этом, но пойми и поверь, что я не мог поступить иначе. Положение мое в доме становится... стало невыносимым. Кроме всего другого, я не могу более жить в тех условиях роскоши, в которых жил, и делаю то, что обыкновенно делают старики моего возраста» уходит из мирской жизни, чтобы жить в уединении и тиши последние дни своей жизни. Пожалуйста, пойми это и не езди за мной, если и узнаешь, где я. Такой твой приезд только ухудшит твое и мое положение, но не изменит моего решения. Благодарю тебя за твою честную 48-летнюю жизнь со мной и прошу простить меня во всем, чем я был виноват перед тобой, так же, как и я от всей души прощаю тебя во всем, том, чем ты могла быть виновата предо мной. Советую тебе помириться с тем новым положением, в которое ставит тебя мой отъезд, и не иметь против меня недоброго чувства. Если захочешь что сообщить мне, передай Саше, она будет знать, где я, и перешлет мне, что нужно. Сказать же о том, где я, она не может, потому что я взял с нее обещание не говорить это никому. Примечание второе — Лев Толстой. 28 октября. Собрать вещи и рукописи мои и переслать мне я поручил Саше. Примечания. Первое. Узнав об отъезде Толстого, Софья Андреевна покушалась на самоубийство. Второе. Толстой в 7 часов 55 минут утра поездом уехал к сестре Марии Николаевне Толстой в Шамардино. Конец примечаний. Страница 750. -й.